Глава десятая. Просыпалась я долго, даже мучительно. Самой мне казалось, что проснулась, но не до конца, что глаза отказываются держаться открытыми. И вот я пытаюсь куда-то идти, но на ощупь, и все время силюсь открыть глаза. И больше всего мне хочется снова провалиться в глубокий сон. Но я продолжаю идти, потому что здесь уже нахожусь не одна. Где здесь, понятия не имею. То ли это моя квартира, то ли дом Игоря... А может, какое-то другое место, в котором, однако, я уже была? И как же тяжело идти с закрытыми глазами, хоть подпорки ставь!» Только когда резко распахнула глаза, поняла, что собственное просыпание мне приснилось. И я сразу вспомнила, что сплю в доме дяди в лесной сторожке, а звуки, доносящиеся из синей, по всей видимости, издают дядя. Какие-то постукивания, шорохи. Вот громыхнуло что-то крупное, и раздалось приглушенное чертыхание. «Ну, значит, точно не медведь или какой-нибудь другой зверь», — выдохнула я с облегчением. Ругань прозвучала по-человечески. Дядя был дома. «Видел ли он меня? Скорее всего. Тогда почему не разбудил?» Я села на кровати и пригладила волосы. Потерла лицо ладонями, чтобы прогнать бледность и остатки сна. Зеркала тут не было, уборная имелась, но на улице. Скорее всего, там же и умывальник. Господи, как я буду здесь жить? Да и не факт, что дядя разрешит не остаться. Сначала нужно хотя бы познакомиться с ним. Крадучесть приблизилась к двери. Мысленно благодаря половице, что не заскрипели. А потом смело распахнула дверь, понимая, что веду себя как трусливый заяц. За столом сидел настоящий великан, таксист не обманул, высоченный, широкоплечий, с огромными ручищами, вилка в которых смотрелась крошечной, игрушечной, отросшие соломенного цвета волосы были гладко зачесаны назад, и мой дядя оказывается бородатый, а в том, что это он, больше не сомневалась, чертами лица он очень сильно походил на маму, разве что у мамы они были нежными, женственными, а у дяди словно высеченными топором. — Если бы ты не была так похожа на мать, вынес бы тебя из дому прямо спящую, — напугал меня дядя, заговорив первым. Я ж схватилась за косяк, чтобы не упасть, и понятия не имела, что можно ответить, а он, как накалывал на вилку тоненькие ломтики сала, так и продолжал это делать, не глядя на меня. Сало он отправлял в рот и каждый раз вгрызался крупными белыми зубами в огромную краюху хлеба. — Молчишь? — Зыркнул на меня дядя таким пронзительным взглядом из-под бровей, что снова ноги задрожали и захотелось посетить уборную. «Присядь давай», — кивнул он на табурет с противоположной стороны стола. Я подчинилась, но на табурет практически упала, трудно было сохранять стойкость под таким взглядом, который дядя от меня не отводил. «Вот уж не думал, что сегодня меня ждет дома такой сюрприз», — продолжал размышлять он, тогда как я стойко пыталась не отводить взгляда. Сама терпеть не могла людей с бегающим взглядом, но, кажется, уподобилась именно им. «Зачем пожаловала племяшка?» – улыбнулся он в бороду. «Кстати, борода у него была не широкая и окладистая, а очень даже стильная и аккуратная. Сразу становилось понятно, что за ней дядя следит, периодически подстригая и оформляя. «Ты случайно не немая?» – уточнил он, пока я все еще собиралась с мыслями. «Не немая и не глухая!» Невольно выпалила, чем вызвала еще более широкую улыбку. И с характером довольно кивнул он. Ну, тогда рассказывай. Трудно вот так вот сразу рассказать. А ты попробуй, и салом вот угостись. Ой, нет, затрясла я головой. Меня уже подташнивало от одного вида этого сала, и я понятия не имела, с чего начать рассказ. Не продумала я по пути правдоподобную версию. Да и что-то мне подсказывало, что ложь дядя сразу распознает. Только не ври мне строго произнес дядя, словно мысли мои прочитал. «Вряд ли ты захотела отдохнуть и развеяться в лесной глуши, в компании совершенно незнакомого мужика, хоть и родного тебе по крови». Последняя часть фразы у него прозвучала гораздо мягче, за что я была ему благодарна. Но душе немного потеплело, и я поверила, что дядя меня не прогонит. «Я боюсь, что в мою правду вы не поверите», – тихо произнесла. «Во-первых, не выкай мне, ни знатных кровей, да и родственники мы. А во-вторых, какой только правды я в своей жизни не видывал. Она бывает разная. Рассказывай». Ну, я ей рассказала всю правду, как он и велел. Сбивалась поначалу, а потом рассказ потек более плавно. Ну и радовалась, что дядя не перебивал, внимательно слушал и даже смотрел куда-то в сторону. Лишь изредка поглядывал на меня, и тогда мне хотелось поежиться. «Мать знает, первое, что спросил, когда рассказ мой подошел к концу». Про то, что я здесь? Нет, конечно, я позвонила ей и наврала. Невольно покраснела. Признаваться ему в таком отчего-то было стыдно. Правильно, наврала, удивил меня дядя в следующий момент. Ложь во благо и не ложь вовсе. Главное, что позвонила, потому как мы тут оторваны от связи, а к вышке вести тебя мне не с руки. Снова задумался. Ну и я притихла, как мышка. По лицу его мысли прочитать не получилось. «Все-таки интересный у меня дядька. За такими женщинами должно быть табунами ходят, все при нем, а он живет бобылем в лесу». «Оставайся, коль не шутишь», — посмотрел он вдруг на меня как-то грустно. «Не веришь?» — невесело усмехнулась я. «Да чего уж там, я бы и сама в такое в жизни не поверила». «Верю, потому что врать-то не гораздо», — усмехнулся дядя. «А в лесу не забоишься?» — хитро прищурился. «Вот тут у меня окончательно отлегло от сердца». Он не только позволял мне остаться, но и молчаливо обещал защиту и покровительство. Это я сейчас читала в его глазах. И, кажется, своего незнакомого дядю я уже любила. «С тобой не забоюсь!» — тепло улыбнулась я ему. Чувствую, как на глаза просятся слезы. «А еще помогать тебе стану во всем. Прямо сейчас и начну». «Чего начнешь?» — лицо его смешно вытянулось. «Ох уж эти мужчины! Ничего не видят вокруг себя!» Вот и дядя Игорь даже не замечает, в каком бардаке живет. — В доме порядок наведу, ужин приготовлю, женскими делами займусь, — рассмеялась я. Сразу стало так легко, что захотелось петь и танцевать. Мне казалось, что все свои заботы я переложила на его плечи. — Ух ты! Вот же! — схватился он за бороду. — Только ты это, поаккуратнее, а то как бы волчатам не навредить. Он и это принял, что не совсем обычного потомства я жду. Вот тут у меня из глаз брызнули слезы. «Ну-ну, хорош разводить мокроту», — проворчал дядя. «Не люблю я этого». «Не буду», — улыбнулась ему сквозь слезы. «Ты мне покажешь, где у тебя тряпки, швабры, вода? Воду натаскаю сам, все остальное тоже дам. И уйду ненадолго, дела у меня». На уборку я убила часа три, не меньше. Такого бардака мне еще не доводилось разгребать. Только мешков с мусором вынесла из дома штук пять. Да огромных в половину моего роста». Ну и дядя Игорь, ну и грязнуля. Все окна, что имелись в доме, распахнула Настя, чтобы впустить свежего воздуха и прогнать спертость. Ну и какое-то время ходила по чистым комнатам, любой с плодами своего труда и вдыхая влажную свежесть. Поясницу немного ломила, но на это я старалась не обращать внимания. Иногда задумывалась на тему, а когда же у меня уже станет заметен живот? Неужели как у кошек во второй половине беременности? С трудом представлялось, что через три месяца у меня появится на свет кто-то живой. но ну и мне было страшно думать об этом, если честно. А уж про сам процесс родов я вообще гнала мысли. После уборки я решила заняться ужином. Дядя все еще не вернулся. Если так он уходит ненадолго, то сколько длится его отсутствие, когда надолго? Из продуктов удалось обнаружить картошку, лук, морковку и тушенку. Не густо, конечно, но и это сгодится». Огорода у дяди я не заметила, значит, продукты он привозит из города. С какой периодичностью, тоже пока непонятно, но запасы надо бы пополнить. Время близилось к вечеру, и я поняла, что проголодалась, как волк. Тьфу ты! Не к месту такие сравнения, конечно. Но во мне захотели есть именно зарождающиеся волчата, уверена. Сама я могла целый день и не вспоминать про еду, особенно, когда чем-то сильно была занята». Очухивалась, когда уже в животе начинала бурлить, а сам он того и гляди, прилипнет к спине. А сейчас вот и не могла дождаться дядю. Запах из кастрюли, полной рагу с тушенкой, так и манил. «Кажется, я ошибся домом», — с такими словами обратился ко мне дядя, с минуту стоя на пороге, удивленно озираясь. «Никогда тут не было такой чистоты. Не иначе, как у меня появилась личная волшебница», — с улыбкой посмотрел на меня. «Просто женщина», — рассмеялась я. «И это просто женщина еще и готовить умеет», — повел он носом в сторону плиты. Интересно, неужели у него никогда не было женщин, но спрашивать об этом в первый же день знакомства как-то не рискнуло. Да и дядя не производил впечатления человека, готового делиться сокровенным. Кто знает, может, в лес его как раз и толкнула роковая любовь. Ох, что-то фантазия моя разошлась не на шутку, не иначе, как на почве голода». «Давай ужинать», — предложила я, «а потом мне хотелось бы помыться», — скромно добавила. Мне не просто этого хотелось, оказалось, что уже все тело чешется от пота и дорожной грязи, но я понятия не имела, где в доме дяди это можно провернуть. «Это мы организуем, и стоплю тебе баньку». Прямо с немытыми руками плюхнулся дядя за стол. «Ну ничего, хорошая манеры ему тоже начну прививать завтра. Не до этого сегодня». «Я бы тебя и веничком попарил, да девка ты». — окинул меня внимательным взглядом. — Сама как-нибудь. Только вот пару много добавлять не будем, потому как на сносях ты. — Ну, все знает. Ай да дядя у меня. А уж как меня порадовало сообщение о бане, передать не могу. — Расскажи-ка мне про своего волка, — проговорил дядя, расправившись с тарелкой, больше похожей на небольшой тазик, в два счета и попросив добавки. — Про какого еще про моего? — Не ерепенься, — усмехнулся Игорь. — Про того, что обрюхатил тебя. Про какого же еще? Я вспыхнула невольно, стало стыдно, будто я добровольно легла под этого оборотня. «Зовут его так же, как тебя, Игорем», — тихо проговорила, хотя сама задумалась об этом только сейчас, не потому ли, что оборотня даже в мыслях по имени толком не называла. «Это мне должно о чем-то сказать? Будем гадать по имени?» Вновь иронично отозвался дядя. Я не знаю, что про него рассказывать, пожалуй, плечами. Парень, как парень, могла бы считать его симпатичным, если бы не был таким козлом. Да и вообще не могу рассказывать про того, кого ненавижу. С вызовом добавила. Тут дядя и вовсе рассмеялся. Я же обиделась и пошла накладывать ему добавки. «Какой же ты еще ребенок, хоть и будущая мать?» Отсмеявшись, проговорил Игорь. «А как к тебе относился этот козел?» Безобразный, из дома не выпускал, ну и приходил ко мне каждую ночь. Снова покраснела». «Точно, козел!» — уже без улыбки ответил дядя. «Попался бы он мне сейчас, шею бы свернул одним махом. А оборотень он сильный?» «Странный вопрос. Ты так спрашиваешь, как будто разбираешься в оборотнях». Настала моя очередь усмехаться. «Откуда я знаю, оборотень как оборотень?» «Почему-то вспомнился танец, который Игорь, казалось, исполнял специально для меня. Как он смотрел тогда, прямо в душу заглядывал. Отчего-то накатила тоска, и я тряхнула головой, прогоняя его. Проницательно поинтересовался дядя. «Надо больно!» — фыркнула я. «Вижу, что вспоминаешь, и подарок вон поди, его на груди носишь!» Кивнула на кулончик, выглядывающий из выриса блузки. «Просто красивый!» — обхватила я камушек, согревая тот теплом ладони. «И, дорогой, великоват бриллиантик для такой крохи!» «Бриллиант?» — удивилась я. «А я-то думала, что это цирконий какой-нибудь, просто очень красивые огранки!» «А то в камушках я разбираюсь!» «Откуда?» Дед был ювелирных дел мастер, только я ответил дяде, явно давая понять, что подробностей я не жду. А мама не рассказывала. «А много она тебе вообще рассказывала о своей семье?» Пытливо посмотрел на меня Игорь. «А ведь и правда, почти ничего, только и знала, что родом мама из Сибири. Даже точно не знала, откуда именно, и вот, что из живых родственников у нее остался только брат. Больше ничего. Даже про родителей она никогда не рассказывала, кроме того, что умерли давно». Ну и у меня всегда были одна бабушка и один дед, родители отца, которых я безумно любила и которые меня не менее безумно баловали. «То-то же», — кивнул дядя своим каким-то мыслям, — «пошли, что ли, затоплю баню, да покажу тебе, что и где». Встал он из-за стола, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. «Со стола потом уберу и посуду вымою, не беда». Баня, оказывается, была за домом, потому и не заметила ее раньше, небольшая, срубовая и добротная, с крохотным предбанником и парилкой со скамьей. Растопил ее дядя прямо при мне, и сразу же стало жарко. «Веник я замочила, жару не поддавая, на тебя тепла хватит», — предупредил Игорь, и был таков. «С каким же удовольствием я намылилась до хруста и надышалась древесным и влажным теплом. Даже выходить не хотелось, но дядя прав, и сидеть мне долго в жаре нельзя». Очень удивилась, когда вернулась в дом. Посуда уже была вымыта, и в сенях царила чистота. «Не надо было, я бы сама!» — смущенно пробормотала. «Сама будешь, когда мужиком обзаведешься!» — немного грубовато отозвался дядя. «Да и не в том-то положении сейчас, чтобы батрачить в одиночку. Буду помогать, раз уж такая чистюля». Еще через час, когда на улице уже окончательно стемнело, мне выделили настоящую пуховую перину, и комплект нового постельного белья, и велели стелиться за занавеской, прямо на сундуке. Отныне, как я поняла, у меня тут имелась своя комнатка и царская кровать. Ну и, конечно же, укладываясь спать, я не стала загадывать желание увидеть во сне жениха. Не нужны мне были никакие женихи. Пусть лучше все меня оставят в покое.